Курка 12. Место действия Golden Palace ресепшн. Время почти 11 часов вечера. Телефон абонента выключен, или в данный момент он находится вне зоны доступа. Пожалуйста, перезвоните позже. Ага. И пакший юн по-прежнему вне зоны доступа. Последний из списка. Блин. Первое, чем я занялся, пообещав ее вон, что все будет хорошо, сел на телефон. И принялся обзванивать по справочнику все хоть какое-нибудь значимое начальство отеля с тайной надеждой, что кто-нибудь да ответит, и тогда можно будет свалить на него эту проблему. Но! Они либо как чувствовали не брали трубку, либо были недоступны. Фу! выдохнул я, глядя на открытую страницу. «Придется суетиться самому. С чего начать?» «Позвоню-ка я в наш гараж. Узнаю, какие у нас шансы доехать до отеля». Так, гараж. 1571. М да. Ну, как в общем-то предполагалось, подумал я, положив трубку после разговора. Где взять тягач? В гараже меня обрадовали. Да, есть два водителя. Шесть автобусов. Все заправлены, все на ходу. Да, водители знают, как доехать до лесного приюта. Только они до него не доедут. По таким сугробам они сразу встанут. Так, по крайней мере, пообещал человек, с которым я разговаривал. И я ему верю. Представить громадный двухэтажный туристический автобус, лихо бороздящий заснеженную дорогу, я не могу. Нужен либо трактор с ковшом, который расчистит путь, либо тягач, который поволочет за собой. С расчисткой похоже дело дохлое. Не знаю, насколько быстро тут чистят дороги, но как-то мне кажется, что вполне могут закончить как раз к завтрашнему полудню, когда собственно уже будет не надо. Тягач смотрится предпочтительнее, быстрее. Где взять? Либо тягач, либо трактор с ковшом. Хм, МЧС или дорожные службы? Сейчас буду звонить. Да, чувствую, это будет непросто. Ладно, перед тем, как звонить туда, пожалуй, следует занять чем-то персонал и постояльцев отеля лесной приют. Какой-нибудь осознанной деятельностью. Ожидание смерти от холода, да еще в темноте, не самое лучшее времяпровождение. Вдруг у кого сердце прихватит? Это совершенно ни к чему. Пусть готовятся к эвакуации сами, и готовят к эвакуации отель. Фраза «Движение – это жизнь» в текущем контексте выглядит очень правильно. Пока двигаются – не замерзнут. Итак, что им нужно сделать? Я придвинул к себе кубик желтых стикеров взял ручку. Значит так, первое, что следует сделать Yvon – собрать всех постояльцев в одном помещении, так будет теплее. Пусть сделает объявление по системе трансляции отеля, если она работает. Света-то там нет. Значит, пусть тогда пройдут по всем номерам и всех оповестят. Заодно проверят, выключены ли электроприборы, и нет ли нештатных обогревателей. Вряд ли, конечно, туристы притащили в своем багаже кирпич, обмотанный нехромовой проволокой. Но, как говорится, чем черт не шутит. Свет дадут, в отеле никого не будет. Полыхнет, сгорит все к чертям. Кстати, Нужно, чтобы там остался дежурный, на всякий случай, пару каких-нибудь мужиков. Ну, доживут они до утра уж как-нибудь. Пусть оставят им ключи от бара. Так, что там дальше? А, пусть потом всех туристов пересчитают по головам, согласно списку, то забудут кого-нибудь, лежащего в пьяном угаре в номере, а утром будет труп. Так, обязательно слить воду из водопроводной системы. В отеле должны знать, где перекрывается вода и как слить воду. Хотя, второе могут и не знать. Если нет на рабочем месте слесаря, то ничего не выйдет. Но как перекрывается вода, знать должны железно. Если не знают, пусть тогда закроют главные вентили, а на первом этаже откроют краны с горячей и холодной водой. Вода из стояка вся и сойдет. Да, она останется от первого этажа до ввода, но что тут теперь поделаешь? Поменять этот кусок будет проще, чем заменить трубы по всему отелю. Дальше. Пусть соберут все одеяла, что есть, возьмут с собою. Вещи. Пусть туристы оставят в отеле, потом заберут. Багаж лишний вес. Для автобуса, пробирающегося по сугробам, он может оказаться критичным. Что еще? Ммм, да вроде и все. Если что-то вспомню еще, тогда позвоню и скажу. А пока пусть начинают действовать. Я взял трубку и набрал номер отеля Лесной приют. Алло, это отель Лесной приют? Это из отеля Golden Palace, Пак Юн Ми. Сонбэ, это вы? Добрый вечер, Сонбе. Возьмите ручку и запишите, что вы должны сделать. Да, жду. Итак, первое. Сделайте объявление по системе оповещения отеля. Пять минут спустя. Да-да, Йо Вон Сонба. Как только мы к вам выйдем, я обязательно вам сообщу. А пока действуйте, готовьтесь к эвакуации. Сонбо, не волнуйтесь, мы с вами обязательно справимся. Если что, сразу звоните. Да-да, обязательно. Действуйте, сонбо, действуйте. Фух выдохнул я кладя трубку на рычаг как сложно разговаривать с женщиной когда она на грани паники конечно ее можно понять но это же не конец света не ядерная аж бомба к ним летит тут лишь ночь продержаться блин где этот пакши юн вот ведь придурок как можно было так уехать в город и пропасть или может у него уводила местный сусанин ладно нужно искать трактор или его заменитель так куда мы можем позвонить начну пожалуй с мчс Может, они наконец догорели и их бардак закончился? Должен же у них быть резервный командный пункт на случай таких казусов. Ну-ка. Нет. МЧС не отвечает. Похоже, они там глухонули наглухо. Что за контора такая? Гнать их в трешей за такую организацию. Ладно. Позвоним в полицию, пожарникам, скорую и каким-нибудь строителям. 15 минут спустя. Офигеть. Вели Сеул, а трактор взять негде. Я положил трубку и задумался. Отказали мне везде. Полиции сказали, что у них есть две подходящие машины, но сейчас они сломались. Замерзли, короче говоря. Медики сказали, что первый раз про такое слышат, что у них якобы есть трактора с ковшом. А передвижные госпитали находятся в ведомости МЧС, которая благополучно догорает. У дорожников, которым я с трудом дозвонился, оператор злобным голосом не ответил, что у них сейчас ничего нет и до утра не будет. Все, что еще ездит, где-то фигачит на очень важном направлении, и снять технику оттуда не получится, при любом раскладе. Однако есть еще сгинувшие бригады, с которыми потеряна связь, и которые тоже где-то фигачат. Вот если их выцепят, тогда вот может быть. Ну а в двух строительных конторах, куда я звякнул на всякий случай, мне тупо не ответили. Везде, правда, куда я позвонил, ситуацию поставили на контроль, как очень важную. Но толку-то с этого. Тракторов-то нет. И что делать? «Похоже, нужно выходить на кого-то повыше», – подумал я, вплоть до правительства. «Самому президенту звонить?» «Это же скандал мирового уровня будет, если иностранцы померзнут. Люлеи гребут все, кто хоть каким-то боком, включая меня». Мне даже может больше вся и достанется. Как несовершеннолетнюю, Юнми в тюрьму не посадят, поэтому можно будет на нее многое повесить. гораздо же мне так попасть. Ладно, где найти телефон президента, хотя бы его приемной. Надеюсь, в интернете найдется, как в армии. Хм. Стоп, я же еще в одну контору не позвонил. Военные. У них точно все есть. Как я о них забыл? Голова дырявая. Так-так-так. Хорошо, комп работает, и нет не отвалился. Так, вот. Сайт Министерства обороны Южной Кореи. Пфф, мои любимые иероглифы. Есть. Дежурный телефон. Надеюсь, они там не сгорели, как МЧСники. Беру трубку. Набираю номер. Отвечают со второго гудка. Министерство обороны дежурный оператор лейтенант Кун У Сон слушает. Дежурный отеля Golden Palace Пак Юнми. Лейтенант. Возникла угроза жизни гражданским лицам. Дети, старики, женщины, иностранцы. 60-70 человек, 7 корейцев. Все они замерзают в отеле «Лесной приют», в котором отключили отопление. Требую помощи. Пауза. Лейтенант соображает и находит решение. «Переключаю вас на дежурного по городу». «Так точно, господин лейтенант». Три коротких гудка. Главный дежурный по городу Сеул полковник Пак Гон Хион слушает. Пересказываю ему то, что только что сказал лейтенанту. И добавляю: В отеле есть два автобуса с водителями. Мы можем вывести людей в Голден Палас одним рейсом. От вас нужны либо бульдозера пробить дорогу, либо высокопроходимые тягачи, способные протащить автобусы по сугробам. Сами автобусы не доедут. На той стороне пауза. Обдумывание полученной вводной: Почему вы звоните нам? Почему не в МЧС? Рассказываю, куда я звонил и какие из этих звонков результаты. Пауза, обдумывание. Следующий вопрос. Сколько вам лет? 17. Как ты можешь быть в таком возрасте дежурным отеля Golden Палас? Рассказываю о сложившихся обстоятельствах. О том, что я тут один за всех. Что даже моя начальница слиняла. Ее увез на большущем джипе то ли жених, то ли брат. Я этого не понял. Но черный джип на здоровущих колесах через окна разглядел прекрасно. Пауза. Обдумывание. Почему ты разговариваешь со мной неформально? Блин. Опять эти заморочки. Забыл совсем. Прошу прощения, Джосси. Мне 17 лет. Я первый раз в такой ситуации. Я сильно нервничаю. Прошу меня простить, джосси если я сделала что-то неправильно. Ты неплохо держишься для своего возраста, похвалил меня Гон Хион. Хорошо. Я понял ситуацию. Жди. Я сейчас все проверю и перезвоню. Клади трубку. Пум-пум-пум. Вот от боя. «Куда он позвонит?» – не понял я с удивлением, смотря на зажатую в руки трубку. «Я же ему номер не сказал». «Блин, Серега, кончай тупить, это же военные. У них вся база телефонов есть. И своя параллельная телефонная сеть». Я положил трубку и стал ждать. Минут через пять раздался звонок. В трубке раздался знакомый голос. «Голден Палас? Юн Миян?» «Да, господин полковник, я вас слушаю». «Юн Миян?» Все, что ты сказала, правда. Я связался с отелем «Лесной приют». Там подтвердили информацию. Кроме этого, информация о ситуации есть в полиции и в Министерстве здравоохранения. Они подтвердили, что не в состоянии ничего сделать. Спасибо, Джосси. Юн Миян. Проблема в том, что в данный момент у меня тоже нет резервов. Все инженерные роты брошены на восстановление энергоснабжения. Эта задача поставлена Верховным командующим штаба. Вполне возможно, что сейчас они восстанавливают энергоснабжение к отелю «Лесной приют». И, и что? Я дам указание подчиненным связаться с МЧС, как только они восстановят систему управления. Тебе перезвонят. Полковник, вы что, с ума сошли? Что? Там замерзают люди. Живые люди, причем иностранцы. Вы представляете, какой скандал будет, если с ними что-то случится? Когда восстановят это ваше энергоснабжение? А если только к утру? Когда уже будет нужно трупы вывозить? «Неужели у вас не найдется пары занюханных полноприводных КамАЗов?» «Чего не найдется? Я не понимаю, что ты говоришь». М -м -м, я говорю, неужели у вас нет высокопроходимых машин? Всего-то нужно два армейских грузовика». «Девочка, грузовики нужно подготовить к такому морозу. Нельзя на них просто так ехать. Если их отправить так, как они есть, то они встанут на таком холоде через час, как это случилось с гражданской техникой. А на это нужно время, люди и ресурсы». Это не делается по взмаху волшебной палочки. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Ну, не знаю, чего там нужно готовить. Я знаю то, что людей нужно спасать. Я полностью с тобой согласен. Но в данный момент у меня нет в наличии колесных тягачей. Раз нет колес, дайте гусеницы. Что дать? Дайте тягачи на гусеничном ходу. Самостоятельное передвижение техники на гусеничном ходу по городу запрещено приказом. Полковник, там замерзают люди. Вы понимаете? Люди. «Гражданские, я прошу помощи. Какого черта тогда спрашивается вы нужны, если от вас нельзя получить помощь? Зачем народ вас содержит? Вдумайтесь, как будет выглядеть наша страна, наша армия, когда весь мир узнает, что мы дали замерзнуть нашим гостям только потому, что наши военные боялись поцарапать гусеницами сиульский асфальт? Асфальт оказался дороже человеческих жизней? Только вообразите себе реакцию мирового сообщества на эту дикость». Длинная пауза. Тишина в трубке. Жди. Наконец, коротко как отрезал, зло приказал полковник и отключился. «Вот блин, что за странные люди эти военные?» «Сначала приказа, думать потом. Его же разжалуют за бездействие. Неужели он этого не понимает?» «Или он за сегодня замудохался с этой погодой так, что плохо соображает?» Звонок через 10 минут, поднимая трубку. «Юн Миян, я докладывал самому начальнику главного штаба. Бесконечно рада за вас, господин полковник». Аджи, кто тебя только воспитывал? Я хочу лично поговорить с твоими родителями. Аджоси, давайте оставим вопросы моего воспитания на потом. Лучше расскажите, что сказал вам начальник генштаба. Разрешение на самостоятельное движение по городу гусеничной техники получено. Готовьте к выезду автобусы. По расчетам, группа прибудет к отелю Golden Палас примерно через полчаса. Отлично! Прекрасная работа, господин полковник. Прикажите им, чтобы они не забыли взять с собой какие-нибудь буксировочные тросы или жесткую сцепку. Я совершенно без понятия, есть ли это в нашем гараже. Да, и еще лопаты. Пусть обязательно возьмут как можно больше лопат. Наверняка придется копать. Юн Миян, откуда ты про это знаешь? Ммм, mm -hmm. в кино показывали о Джоси. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да. Знаешь, Юн Миян, пожалуй, я не буду разговаривать с твоими родителями. Я встречусь и поговорю с тобой лично. Отличная идея, господин полковник. Уверена, что после успешно проведенной операции по спасению иностранцев вы получите новое звание. Ну или как минимум поощрение по службе. С удовольствием отмечу это дело, выпив с вами коньяка. Говорят, у армейцев всегда отличный коньяк. Ты пьешь коньяк? Голос полковника был полон неподдельного изумления. Блин, что-то меня понесло куда-то не туда. Юнми ведь 17-летняя девочка и никак не может глушить коньяк с военными. Ей не положено. Черт. Это, наверное, страстно на меня так подействовал, болтаю, не следя за языком. «Прошу прощения, господин полковник, это была шутка. Рекомендуют, когда волнуешься, нужно больше шутить, тогда скованность пропадает. Прошу прощения, Джоси, если я зашла слишком далеко». «Ну и дети пошли», – пробурчал полковник. «Ладно, готовься, рано еще на градах думать, дело не сделано. Если что, сразу докладывай». «Так точно, господин полковник». Полковник хмыкнул и отключился. Я даже вздохнул и, сделав на телефоне отбой, начал набирать номер гаража, сказать, что просыпались и начинали готовить автобусы. Нужно дать команду шоферам как-нибудь радиаторы картонкой закрыть. Подумал я, слушая гудки в трубке, и пусть чего-нибудь нальют разжижающего в бак. И в радиаторы, если есть. Да, надо еще позвонить в лесной приют, я обещал. Сказать, что помощь идет, и конвой уже в пути. Место действия. Заснеженная Сеульская улица. Несколько уличных фонарей освещают окружающие их сугробы оранжевым светом. Тихо. Пусто. Ни машин, ни людей. Лишь большой черный джип приткнулся у края дороги. На его крыше установлена большая хромированная дуга, на которой закреплены пять ярко светящих фар-прожекторов. На боках машины темно-красной краской написаны латинские буквы TV32. Рядом с джипом приплясывают на морозе двое – девушка и мужчина. На плече мужчины большая камера, которой он снимает девушку, говорящую в микрофон. Время. почти 12 часов вечера. Итак, дорогие зрители 32-го канала Сеульского кабельного телевидения. С вами я, корреспондент Ку Хиосон, и съемочная группа быстрого реагирования ТВ 32 Мы делаем для вас прямое включение с улиц Сеула. Обрушившаяся на город непогода заставляет всех жителей города находиться дома, рядом с источниками тепла. Но уверена, что многие хотели бы увидеть, что происходит сейчас на улицах. Есть ли там какая-нибудь жизнь? И вот наш канал дает нашим телезрителям редчайшую возможность увидеть заснеженный Сеул своими глазами. Мы составили уникальный маршрут, в котором намерены посетить все значительные места города и показать вам, что сейчас там происходит. Мы побываем у здания МЧС, где находится еще одна наша группа, наблюдающая за тушением пожара. И узнаем у них самые последние новости. Побываем на автострадах, посмотрим, как дорожные службы убирают снег. Попытаемся подняться к телебашне, чтобы увидеть панораму города. Если повезет, доедем до аэропорта Инчхон. И посмотрим, как застравшие в аэропорту пассажиры пережидают эту ночь. Оставайтесь с нами на канале ТВ32, и вы все увидите своими глазами. Девушка выдохнула и после короткой паузы продолжила говорить. Итак, время на часах без четверти 12. Термометр показывает минус 23 градуса. Очень холодно. На таком морозе трудно говорить. Кажется, что воздух буквально обжигает горло. Очень хорошо, уважаемые телезрители, что вы находитесь у экранов своих телевизоров, а не на этой ледяной улице. Первый пункт нашего путешествия – простая Сиульская улица. Мы свернули в сторону с автострады, чтобы посмотреть, что же интересного происходит на самой обычной улице. Ну, в общем-то, как видите, ничего не происходит. Дорога засыпана снегом, который никто, похоже, вообще не чистил. Проехать обычным машинам по такой дороге невозможно. Лишь такие мощные джипы, как наш, способны преодолеть подобную преграду. На улице тихо и пусто. Ни машин, ни людей. Даже следов на снегу никаких нет. Никто никуда не идет и не едет. А нет, смотрите, смотрите. Далее показался яркий свет. Кто-то все же ездит по заснеженным улицам. И быстро ездит. Интересно, кто же это может быть? Пока из-за света ничего не разобрать. Наверное, это МЧС или дорожные службы. Кто еще, кроме них, может быть в это время на улицах? А что они делают именно тут? оля ля ля уважаемые телезрители, похоже, у нас появилась интрига. Что-то происходит, и мы первые это узнаем. Итак, машины приближаются, но по-прежнему ничего невозможно разобрать из-за слепящего света. Какие-то странные силуэты. «Однако они все ближе, и сейчас мы увидим, что же это такое едет. Вау!» Мимо присевшей от неожиданности телеведущей, плюясь прессованными пластинами снега из-под широких гусениц и повернув чуть в сторону башни с лихо задранными вверх стволами орудий, стремительно промчались два ярко-желтых, здоровенных танка. Следом за ними, прыгая на неровностях, только что пробитой колеи, и нервно тряся длинными тонкими антеннами, пронеслась квадратная танкетка, в зелено-коричневых камуфляжных разводах. За пару мгновений колонна военной техники просвистела мимо потрясенной съемочной группы, обдав ее запахом мощного дизельного выхлопа и облаком мелкой снежной пыли. «Вау! Танки на улицах города!» – восхитилась опомнившаяся телеведущая, которая вернулся до речи. «Это потрясающе! Вы это видели, уважаемые телезрители? Я просто в шоке! Явно происходит что-то невероятно интересное!» Мы обязательно должны это с вами увидеть. Мы поедем следом и все вам покажем и расскажем. Оставайтесь на нашем канале и ждите нашего следующего прямого включения. Съемочная группа быстро попрыгала в машину и джип, газанув облаком черного дыма, ринулся в погоню за танками. Место действия. Golden Palace. ресепшен. Время. Первый час ночи. Ду-ду-ду-ду. Неожиданно возникший низкий ритмичный гул проникает откуда-то извне, и такое ощущение, что стены отеля вибрируют ему в такт. Следом за гулом появляется легкая дрожь пола. Что это? Землетрясение? Тут бывает землетрясение? Я поднял голову, напряженно прислушиваясь и соображая, стоит ли поднимать тревогу или это не страшно. Внезапно пространство перед главным входом отеля ярко осветилось электрическим светом фар. И на пустую автомобильную парковку выехал танк. К-2. Здоровенный такой танк, с виду похожий на Абрамс и почему-то покрашенный в желтый цвет. Танк деловито крутил гусеницами, ехал и создавал те самые гул и дрожь, которые я только что ощутил. Следом за первым танком выехал второй, точно такой же. Тоже желтого цвета и тоже деловито лопотящий тряками. Фига себе! С челюстью подумал я, наблюдая за внезапным появлением стальных машин. «Это что еще за чушь такая? Танки посреди ночи. Почему они желтые? Здесь вроде не пустыня. и переболели». Тут в поле моего зрения появилась зелено-коричневая танкетка с двумя длинными антенными усами на крыше. Следом за нею черный джип с красными буквами тв 32 на боку и ярко светящими фарами на крыше. Танки, между тем, начали закладывать плавный вираж вправо, разворачиваясь мордами в сторону главного входа. «Надеюсь, они точно вынули снаряды?» – подумал я, глядя сквозь стекло на соловый пушек, повернувшийся точнёхенько в сторону моего ресепшена. Не хотелось бы, чтобы произошел случайный выстрел. Танки остановились, встав рядом друг с другом. Тут же около них пристроилась танкетка. Джип остался сзади, освещая военные машины своими фарами. Из джипа вылез мужик с камерой на плече и, похоже, принялся снимать. Телевидение? Танки? Блин. Так это же та самая группа, которая будет через полчаса. Та, о которой говорил полковник. Полчаса как раз и прошли. Ну, полковник, ну дает. Танки прислал в помощь. Совсем что уже? Понятно, почему он так кочевряжился, не желая давать мне гусеницы. Это же настоящие танки. Сколько они весят? Они же все от коммуникации тут под дорогой продавят. Голден Палас не рассчитается, если дорожники и коммунальщики потребуют оплатить убытки. Ох, ё-моё, нафига я настаивал? Я же крайний буду. Ой, дурак, ой, дурак. В этот момент откуда-то из-за танкетки вышел человек в камуфляже. Место действия. Голден Палас. Время. Пять минут спустя. Юнми разговаривает с мужчиной в камуфляже. «А Джосси, вы будете буксировать автобусы танками?» Капитан Ли Бёнхон, командир прибывшего броненосного соединения, с жалостью смотрит на сказавшую глупость девочку, то есть на мою Юнми. «Нет, Юн Ми Ян, отвечает он, – «танк не сможет буксировать автобус». «Почему Бёнхон Ши?» – «Не понимаю я к «Ка-2 весит 55 тонн, он слишком тяжелый по сравнению с автобусом, и у него очень мощный двигатель». Если он дернет застрявший автобус, то он скорее всего либо вырвет у него буксировочный крюк, либо, если тот окажется прочным, разорвет автобус пополам. Понимаешь? А, а а с умным видом говорю я. Я совсем не Копенгаген в буксировке автобусов танками, но услышанное выглядит разумно. Да, танк большой в сравнении с автобусом. Большой по массе я имею в виду. Что там за стенки автобуса? Да никакие. А танк, да, как дернет. Тогда зачем они их пригнали, если не в состоянии буксировать? А зачем тогда танки, если нельзя буксировать автобусы? Бенхонши. Я думал, они будут их тащить за собой. Танки будут пробивать дорогу, уплотняя снег. Следом за ними пойдет командно-штабная машина. У КШМ масса меньше и двигатель слабее, поэтому она уже может тащить за собой на буксире автобус. Но мы рассчитываем, что два танка, идущие друг за другом, достаточно уплотнят за собой снег для того, чтобы автобусы могли ехать самостоятельно. КШМ – это страховка, на всякий случай, если все же кто-то застрянет или сломается. «А Джосси, тогда получается, что дорогу чистить вам не надо, и вы сможете ехать достаточно быстро?» «Я правильно поняла?» «Ты умная девочка», – кинул капитан. «Думаю, через час мы будем там». «Удачи, капитан!» «Ты забавная», – усмехнулся в ответ Бенхон, и, протянув руку, потрепал меня по голове. «Фу, что за фамильярность!» Не нужно трогать мой парик. Место действия. Golden Palace. Время. Третий час ночи. Итак, дорогие телезрители 32-го канала Сеульского кабельного телевидения. С вами снова мы, корреспондентка Кухио Сон и съемочная группа быстрого реагирования TV32. Как вы только что видели, последний постоялец отеля на ваших глазах сел в автобус, и мы отправляемся в обратный путь в отель Golden Palace, где эти люди будут размещены. Сижу на диване, рядом с вернувшимся наконец Шиюном. июном. Вместе смотрим по большому телеку реалити-шоу «Спасти отель лесной приют». Да, в предприимчивости вояка не откажешь. Прихватили с собой съемочную группу и транслируют свой подвиг в прямой эфир. Шоумены. Но смотрится круто. Танки – это танки. Это вам не пожарные машины и не убогая водовозка с ковшом. Когда колонна лупила по автостраде со скоростью под 40 км в час – Смотрелось очень эффектно. Телевизионщики на джипе обогнали ее и снимали из люка на ходу, показывая, как из-под гусениц танков влево и вправо идут мощные завесы снега. В своем движении два стальных монстра напоминали какую-то торпеду, вспарывающую водную гладь. Я все боялся, что они нарвутся в сугробе на какую-нибудь мину-легковушку, ибо танки перли так, сами по себе, без всякого сопровождения полиции. Но, слава богу, ничего такого не случилось. Автотрасса была более-менее почищена, и дорожники, похоже, уже успели эвакуировать с нее все вставшие авто. Потом колонна свернула на дорогу к отелю. Здесь стало еще интереснее. Натужный рев мощных моторов, стартующие в небо черные столбы выхлопа газующих дизелей, облака снега, свет фар. Словно ночное танковое сражение, не меньше. Оператор, чувствуя, что это его звездный час, Из кожи вон лес, чтобы дать лучшую картинку. Девушка за кадром трещала, не закрывая рта. А руководство канала, по которому все это показывали, стало давать в эфир только спасательную операцию, перемежая трансляцию лишь короткими рекламными вставками. Война войной, а бизнес бизнесом. Танки уверенно давили снег, автобусы также уверенно ползли следом. И казалось бы, что вроде бы ничего больше неожиданного не произойдет, и всех просто тупо спасут. Но тут... Словно почувствовав, что накал действия спадает и снижает градус зрительского интереса, водитель головной машины прозевал поворот. Дорога, петляющая между скалистых холмов, повернула направо, а он поехал прямо. Никто из телезрителей не успел глазом моргнуть, как 55 тонн, не тормозя, ухнули куда-то вниз, под откос. Раз, и танка нет, только корма его мелькнула. Блин, это было самое то нужное для шоу. Катастрофа. Спустя пару минут телевизионщики показали всем упавший танк. Крупным планом сверху, с того места, с которого он сверзился. Лишь верхушка башни из снега торчит. Хорошо не перевернулся, на гусеницах остался. Дальше началось его спасение. Сначала он попытался вылезти сам. Бесполезно. Двигатель рвет, а машина не с места. Потом попробовали завести буксир. Осторожно подвели второй танк к краю обрыва. И взяли цеплять тросы. Зрелище ныряющих в снег танкистов у кормы танка и где-то там на ощупь крепивших трос было не для сабонервных. Я как представил себя на их месте, такой мороз в снегу. Прррр. Тут выяснилось, что троса для данного случая не хватает, короткие. Второй танк можно зацепить, если он спустится чуть вниз по откосу. Но военные не дураки, они только повороты иногда зевают. Даже мне было понятно, что в этом случае тягач скорее съедет по ледяной горке вниз, к собрату, чем вылезет с ним на буксире наверх. Посоветовавшись, танкисты решили нарастить длину тросов, используя запасной комплект. Все у них с собой для этого было. И рукастые ребята справились с задачей довольно быстро. Срастили троса, зацепили танки и начали тянуть. Для начала танк, тот что наверху, выгреб из-под себя весь асфальт, и гравий, что был под ним. Я как увидел, что он делает своими гусеницами. Аж глаза закрыл, чтоб не смотреть. Ха на дороге, подумал я. Не расплатимся. Танк между тем углубился в землю. Нашел похожую точку опоры в виде скального основания. И начал тянуть по-настоящему. Опять рев моторов, облака черного дыма, свет прожекторов. Оператор героически, стоя где-то сбоку, появится в снегу. Показывает крупным планом звенящие от натяжения стальные троса. Не зря показывал. Есть у человека чутье на то, что нужно снимать именно в данный момент. Один из тросов не выдерживает напряжения и лопается с громким хлопком. Хорошо, что военные соблюдали технику безопасности при буксировке. Никто рядом не стоял, не пялился, открыв рот. Поэтому никого и не убило. А грызок троса хлестанул по танку, да и все. Ну, танк железный, ему все равно. Только прожектор расколошматили. Короче, танкисты походили, побродили по краю откоса. Руками друг на друга поразмахивали. Погрустили, смотря вниз. Поняли, что это выше их текущих возможностей. Плюнули и решили бросить застрявшего бедолагу. Потом, мол, вытащим. Связали автобусы и танкетку тросами между собой. Перетащили их через яму, вырытую вторым танком. И поперли дальше так, сосисочной гирляндой, оскудев на одного бойца. Ничего, доехали. Погрузили постояльцев и вот сейчас направляются назад. Думаю, вернутся без проблем. Дорога пробита, повороты пересчитаны. «Нужно шеф-повара будить сонбе», – поворачиваюсь я от телевизора к задремавшему шиюну. «Зачем?» – скидывается тот, не понимая спросонья, чего от него хотят. «Люди приедут», – поясняю я. «Замерзшие, наверняка голодные. Нужно горячего чаю им организовать, сосисок отварить». «Сосисок?» Но я не рассчитывал на них, когда покупал. Я не знал, что у нас людей станет больше. «Ничего, еще раз съездите в магазин, Сонбы!» я плеча. «Еще раз!» Откровенно пугается в ответ тот. Как я и предполагал, Сонбы с водителем застряли по дороге, заехав в сугроб. Сначала они поехали в один магазин. Тот заказался закрыт. Они поехали в другой. Там не было света. Они поехали в третий. Третьим им повезло. Взяли в долг все, что хотели. Но на обратной дороге проявили чудеса смекалки и решили срезать для быстроты. Заехали в какие-то сиульские курмыши, которые, естественно, никто даже и не думал чистить. И там груженная машина нашла сугроб своей мечты, которым решила заночевать. Сон бы и толкал, и копал, и под колеса подкидывал. намерся и устал. А сейчас в тепле, да еще после горячего чая его разморило. Сидит, засыпает, хотя старается не уснуть. «Да, впрочем, время того же. Не детское. Скоро три». «Не, второй раз ехать опасно», – отрицательно мотая головой, убежденно говорит бы. «Нужно дождаться утра, когда станет светло». «Сонбе, у нас же теперь есть танк!» – шучу я. «Когда он вернется, мы можем съездить за сосисками на нем. Хотите, я съезжу?» «Ни расписка будет не нужна. Когда увидят, на чем я приехала, в магазине дадут все так, без всяких расписок». «На танке за сосисками?» Не врубается в юмор ситуации полуспящий Сонбы. «А разве это можно?» «Да, наверное, не получится», – вздыхаю я. «Наверняка у него солярки не хватит, заправляться поедет». «Да-да-да», – да. с умным видом кивает мне шиюн. – «конечно поедет». «Хорошо, тогда я пойду, решусь с едой. Отдыхайте, Сонбы». «Да, спасибо, Юнми. Я вот немножечко, чуть-чуть подремлю, совсем немного. А ты меня обязательно разбуди, когда приедут люди, если я вдруг засну». «Хорошо, Юнми?» «Да, Сонбэ, обязательно». «Спасибо, Юнми, ты надежная, тебе можно доверять». «Я разбужу, спи». «Ага». Сонбэ откинулся на мягкую спинку дивана. Я же пошел на ресепшн, думая о том, что вряд ли Марка Бендетта обрадуется ночному звонку. Так оно и вышло. «Вырить сосиски?» – не понял шеф-повар. «Мне? Сейчас?» «Разве это невозможно сделать без меня?» Сеньор, но ведь кухня – это ваша территория». На итальянском языке начал я объяснять шефу ситуацию. «А там сейчас вообще никого нет. Я совершенно уверена, что люди, вырвавшиеся из ледяного ада, будут всю жизнь вспоминать не только этот пережитый ужас, но и те простые сосиски, которые вы, маэстро, легким прикосновением вашего таланта превратили для них в шедевры кулинарного искусства». «Ах ты, сладкоголосая маленькая корейская сеньорида!» засмеялся в трубку Марка. «Слыша твою итальянскую речь, Я готов простить тебе столь грубую и неуклюжую лесть. Хорошо, малышка. Я приду и сварю сосиски. Миллиградце. Э, миллион спасибо, по-итальянски, шеф. Оставьте мне пару сосисок вашего приготовления, окей. Окей, сеньорита. Улыбаясь, я положил трубку. Что-то настроение у меня больно хорошее. Это подозрительно. Как бы плакать не пришлось. Место действия. Голден Палас. Время. Через день после описываемых событий. Деньги получишь завтра на карточку. Зай пропуск на ресепшн и иди. Да, бы, Всего хорошего. Всего хорошего. Буркнув под нос, я вышел из бухгалтерии в коридор. Меня только что уволили. Вот так. А ведь ничего, как говорится, не предвещало. Вчера я провел весь день дома, отдыхая после суточного дежурства в отеле. Сидели, ели, смотрели телек. Природа выполнила обещание синоптиков. Температура поднялась, ветер разогнал тучи, и над Кореей засияло солнце. На улицах стало появляться все больше оттаявшей и отремонтированной техники. Город под руководством мэрии приступил к раскопкам, но похоже раскопаться не успеют. Температура уже плюс 2, и снег тает ударными темпами. Ответственные головы в телевизоре заговорили об угрозе наводнения. День назад рисковали замерзнуть, на днях рискуем утонуть. Весело. В интернете и по телевизору все только и пишут, говорят о провале МЧС. Вопрошают, прямо как у нас, Коля? Но, в отличие от нас, министр МЧС подал отставку. Для моей России дело невиданное. У нас, хоть что случись, никто на себя вину не возьмет. Однако отставку министра правительство пока не принимает. Видно, хотят на него повесить и наводнение а потом уже уволить. А что? Вполне разумно. Министру уже как бы все равно. А к потопу силу, похоже, готов так же, как и к морозам. По крайней мере, мне так кажется. Спрашивается, ну и зачем его преемнику вляпываться в наводнение? Лучше ему занять руководящее кресло потом, когда катаклизмы закончатся. Вообще, после всего произошедшего, Корея мне стала напоминать чем-то родную страну. То ли уровнем организации, то ли отношением к проблеме. В общем, МЧСники облажались по полной программе. Зато, кого хвалят, так это военных. И такие они молодцы, и такие профессионалы, и так оперативно сработали, и все-то у них есть. И правильно, что их наградят, и в Корее самая лучшая армия. Репортаж о нашей спасательной операции прокрутили, пожалуй, по всем новостным выпускам всех телевизионных каналов. Урезанная редактированная версия происшествия выложена на YouTube где она, по количеству просмотров, уверенно приближается к миллиону. Я тоже там пару раз мелькнул. Один раз за ресепшеном, оператор издали хватанул общим планом, а второй раз, когда откачивали японского дедушку из лесного приюта. Привезли, а ему плохо стало. Естественно, по закону подлости в отеле врача не оказалось, а в скорой, куда я дозвонился, тоже замечу не с первого раза, мне посочувствовали и сказали, что смогут появиться у нас где-то примерно через час. Вот сейчас они тоже одного дедушку отвезут, то ли в морг, то ли в больницу, я не понял. Машина освободится, тогда они к нам и приедут. Если у нас, конечно, надобность не отпадет к тому времени. Пришлось кинуть клич поиск по громкой отеля. Разбуди всех. Нашлось два врача. Один француз, другой немец, пациент японец. Феерия. Сначала я пытался переводить всех троих на нейтральный общий английский. Но потом, увидев, что врачи в нем плавают, начал делать перевод напрямую. Немецко-французский, французско немецкий Японский дедушка участвовал вяло, но все равно был и японско-немецкий, и японско-французский речевой поток. Поначалу я малость подтормаживал, но потом что-то как-то разухарился. И когда врачи начали спорить между собой о диагнозе, Переводил им друг друга уже практически без задержек. Конечно, это был не синхрон, специфики темы я не знаю, но было что-то близкое к тому. Думаю, мои преподаватели остались бы довольны скоростью и уровнем моего перевода. Да, мне и самому понравилось, как я шпарил. Дедушку откачали, найдя ему подходящие таблетки. А он не, несказанно понравилось, что меня показали по телевизору. Она скачала с интернета файл, и они на пару с ее мамой, раз в десять просмотрели те фрагменты, где показывали Юнми. «Юна, ты так на парня похожа?» – смеялась Онни, наблюдая за мной на экране. «Ну да, в коротком паряке, на покупке которого я настоял в форменной одежде отеля, Юнми действительно очень похожа на мальчишку. Мне кажется, что в больнице она выглядела более женственно. Или глазами меня обманывают». Может, это из-за того, что мне удалось сбросить за последнее время почти 3 килограмма? Возможно, не знаю. Хорошо, что оператор TV32 проявил деликатность и не стал соваться с камерой к больному человеку. Снимал издали. Поэтому звука не было, и мне удалось соврать, что я переводил английский, не создавая волны ненужных вопросов. Но это было все вчера, когда я был умен и хорош собою. А сегодня я дура, идиотка, выскочка и ненормальная. Это так охарактеризовал меня директор отеля. Оказывается, моя идиотическая деятельность создала компании массу гигантских проблем. Во-первых, дорожные службы выставили отелю просто какой-то астрономический счет за поврежденно-дорожное покрытие. Во-вторых, коммунальщики поставили в известность, что у них вышла из строя половина коммуникаций Сеула. И это случилось именно потому, что наши танки... Наши танки, нет, вы подумайте. Ездили по ихним трубам. Счет за ремонт они пока, правда, не прислали. Они так сразу не готовы сказать, сколько. Но, как подсчитают, нанесенный урон обязательно прошлют. В-третьих, говнюки военные сообщили, что нужно будет оплатить не только сожженную солярку и ремонт разбитого танка, но и, возможно, и упущенную коммерческую выгоду. Оказывается, Эти два экспериментальных танка должны были лететь то ли в Юбудаби, то ли Муби-Паби, короче, на какую-то военную выставку для показательных выступлений в пустыне. Поэтому-то они и были покрашены в желтый цвет. Понятно, что теперь они никуда не полетят, и вояки пообещали вчинить иск за сорванный возможный многомиллионный контракт. От жлобы. Разве я виноват в том, что у них ничего больше не оказалось под рукой, окромя этих двух сараю на гусеницах? Директор же в этом месте рассказа просто осатанел. Глаза выпучены, волосы дыбом. Если он будет так близко принимать к сердцу все невзгоды, он долго не протянет. В-четвертых, показанное по телевизору шоу ударило по репутации сети отелей C-Group Corporation, показав низкий уровень сервиса и подготовленности к катаклизмам. И хоть все отели были в таком же положении, но их не показывали, а показывали только наш. И все теперь говорят и склоняют только сеть отелей Golden Palace. Госпожа президент Ким Хио Бин очень этим недовольна. Ну и последнее, что было самым страшным. Полчаса спустя, как колонна ушла из лесного приюта, там дали свет. Значит, вся эта спасательная операция была зря. И ничего бы сегодня этого не было бы. Не было бы всех этих ужасающих исков и критики на телевидении, Если бы идиотка Юнми сидела ровно на своей заднице и не суетилась. Короче, виноватым во всем оказался я. Но откуда я могла знать, что там дадут свет? Попытался было оправдаться я. А если бы не дали? Что тогда? Если бы вы там вовремя поставили запасные генераторы, то никаких проблем бы и не было бы. Анимев. Директор пару секунд смотрел на меня. А потом показал рукой на дверь. Пошла вон, приказал он и добавил. Ты уволена, идиотка. Навсегда уволена. Ну, уволена так уволена. Только вот, что я теперь скажу дома о дяде? Блин. Воистину, благими намерениями выстлана дорога в ад. И что теперь делать? Размышляя о неправильности и несправедливости мироустройства, я поплелся на ресепшн. Там меня встретил Пак Ши Юн. Юн Мьян, тебя уволили? Сочувственно спросил он. Уже в курсе? Подумал я. «А, впрочем, чего я удивляюсь, отель – это же маленькая деревня, где все все про всех знают, а ресепшн так всегда первые все сплетни узнают». «Уволили», – согласно кивнул я, не стало отрицать очевидное. «Что ты будешь делать?» – поинтересовался Сонбо с интересом смотря на меня. «Буду жить дальше?» – ответил я, протягивая ему пропуск. «А где ты теперь будешь работать, Юн Миян? У тебя уже есть где работать?» – спросил Ши Юн, беря его из моей руки. «Пока нет, Сонбэ. улыбнулся я и вздохнул. «Найду что-нибудь. Спасибо за беспокойство». «Постой, Юнми, разговор есть». «Я на пару минут отойду», — сказал он согласно кивающей напарнице, и мотнул мне головою в сторону. «Пошли». «Юнми», — обратился он ко мне, когда мы отошли в сторону за колонну, «хочешь поработать?» «Ким?» — поинтересовался я, глядя ему в глаза. «Гидом». «Хм, я уже пытался устроиться гидом». Но меня не взяли, из-за того, что я несовершеннолетняя. Это ты, наверное, официально устраивалась. А я тебе предлагаю другое. Что другое? Юн Миян. Постояльцы отеля периодически обращаются с просьбой чем-нибудь помочь. Куда-то отвезти, что-то показать. Очень часто это женщины, которые просят, чтобы их довезли до магазина и помогли устроить шопинг. Обычно мы обращаемся в фирмы, у которых есть переводчики. Но я подумал, что если вместо них Я буду обращаться к тебе. Что думаешь? Хм, и сколько на этом можно заработать? В среднем час работы экскурсовода стоит 30-40 тысяч вон. Это при условии, что в его группе несколько человек одиночные экскурсии стоят дороже. Где-то их около 100 тысяч вон в час. Но их мало берут, потому что дорого для туриста. И неинтересно гиду, так как он, вводя группу, заработает больше. Если, скажем, брать за одиночную экскурсию 50 долларов в час, то, думаю, спрос будет. Что скажешь? Сколько на этом заработаю лично я? Ну, скажем, 25 процентов. Предложил Сомба, кинув меня оценивающим взглядом. Устроит? 80, не меньше. Ты что? Какой тогда мне в этом интерес? Но основную работу ведь буду делать я. Мне переводить, мне таскаться с клиентами, а ты будешь только заказы перенаправлять. «Я буду находить тебе работу», – медленно и вдумчиво, «видно, чтобы до меня дошло», – произнес Сонбе. «Найти тех, кто готов платить деньги, сложно, понимаешь?» «Вообще-то да. Тут он прав. Можно быть каким угодно офигительным специалистом, но если нет желающих тебе платить, все твои умения становятся чистым мусором». «А как часто ты сможешь находить клиентов?» – поинтересовался я. «Думаю, раз в два дня». А с твоими знаниями нескольких языков можно будет, наверное, и каждый день такое устраивать. Вон как ты здорово переводила, когда дедушка умирал. Я тут посчитал, получается, что ты знаешь целых пять языков. Английский, немецкий, французский, японский итальянский. Семь, поправил я его, семь языков. Еще русский и испанский. Ничего себе, поразился Сонба. Миян, что ты забыла на кухне с такими знаниями? «Жизнь такая сложная порою», – вздохнул я и принялся считать в уме. «Итак, давай посчитаем», – сказал я сам себе. «Пусть 50% от 50 баксов – это 25 долларов в час. Думаю, экскурсии будут в среднем пару часов. За час никуда не успеть, полчаса уходит обычно только на то, чтобы доехать. Два часа – это мои 50 баксов. Экскурсии через день – значит 15 раз в месяц. 15 на 50 – Это 750 долларов, при условии работы 2 часа в день. Через день. Неплохо. Это не каждый день по 5 часов спину ломать на кухне. И за 400 баксов. А там еще могут быть и каждый день, и не по 2, а по 3 часа. Да, потом можно будет требовать повышения процента, когда дело пойдет. Короче, вполне реально за штуку долларов в месяц перевалить. Меня устраивает. 50 процентов, твердо сказал я, не меньше, идет, «Хм...» – задумался Сонбе, подняв голову к потолку, так, словно размышляя. «Идет!» – через пару секунд ответил он, опуская голову. «Похоже, он был сразу согласен на фихти – подумал я, наблюдая за его лицом. Торговался так, для вида. «А что ему? Стой себе за стойкой. А денежки идут». «Последний вопрос», – сказал я, неожиданно при этом сообразив, что говорю с Сомбо неформально, как с равным. А насколько это все законно, сонба?